Можно идти вместе с Францией, которая всегда желает себе славы и австрийскому дому унижений, а от англичан можно вытянуть только субсидии, которые они дадут, имея в виду собственные интересы. Фридрих не ошибся относительно чувств Франции к австрийскому дому, но ошибся относительно военных средств Франции, которая была уже не прежней. На ее престоле сидел Людовик XV, который уронил монархическое начало во Франции настолько, насколько оно было поднято знаменитым его предшественником. Вместо короля дряхлого в молодости своей управлял дряхлый лейтами кардинал Флюри, нелюбивший войны, старавшийся поддерживать значение Франции только средствами дипломатическими. Аристократия французская также одряхлела и не могла выставить ни одного замечательного полководца. Когда 20 октября 1740 года умер император Карл VI, во Франции произошло движение, но движение конвульсивное, которое лучше всего выразилось в деятельности графа Белиля, вождя воинственной партии. Никакого заранее составленного плана действия не было. Дочь Карла VI, Мария Терезия, приняла титул королевы Венгерской и Богемской, но курфюрст Баварский Карл предъявил свои права на габсбургское наследство как муж дочери старшего брата Карла шестого, бывшего императора Иосифа I. Баварские претензии остались бы претензиями, если бы в Германии не было Фридриха второго Пускву. Когда другие еще думают и пишут, Фридрих начинает дело. Несмотря на то, что Пруссия признала права Мариитерези, или, пра гматическую санкцию, прусское войско в конце 1740 года вступило в Селезию под предлогом, чтобы другие претенденты на австрийское наследство не заняли этой провинции. В то же время Фридрих предложил Марии Терезии, что гарантирует прагматическую санкцию и поможет мужу ее, Франсу Лотарингскому, получить императорскую корону, если она уступит Пруссии часть Нижней Силезии за шесть миллионов. Предложение было отвергнуто. Марии Терезии обратилась к державам, гарантировавшим прагматическую санкцию. Помощи ни откуда. А между тем пруссаки уже овладели большую частью Силезии. Удержит ли Фридрих свою добычу? Решение этого вопроса зависело от Франции и России. Во Франции Белиль настаивал на необходимости войны. Правительство решило. отдаст отчет потомству, если не воспользуется таким благоприятным случаем для окончательного сокрушения австрийского могущества. Не нужно много войска, много денег для раздробления австрийских владений. И после этого раздробления в Германии не будет даже ни одного сильного государства, которое было бы опасно для Франции. Надобно соединиться с Бавариейю, давнюю союзницу Франции, дать курфюрсту Карлу императорскую корону, Богемию. австрийскую Швабию, Тироль, Верхнюю Австрию, Милан отдать второму сыну испанского короля, женатому на дочери Людовика Пятатства, Марии и Терезии оставить Венгрию, Нижнюю Австрию и Бельгию, которая принадлежала к такому слабому и отдаленному государству и, может быть, всегда легкую добычу Франции. Старик Флорий был против войны, но за войну была любовница королевская, придворная, дочь короля, жена испанского принца, прислала отцу слезные письма, требуя надела своего мужа в Италии насчет Австрии. И Людовик пятнадцатый объявил себя за войну. Флори уступил. Но что скажут на другом, противоположном, восточном краю Европы, в России? Фридрих II перед началом своей деятельности сделал смотр всем державам Европы их средствам, чтобы уяснить себе, против кого можно успешно действовать и где искать помощи. Разумеется, он не мог забыть о России. Он подходил с разных сторон к этой новорожденной и загадочной империи, всматривался внимательно и заботливо, то успокаивал себя, то вдруг тревожился. Россия, казалось Фридриху в 1740 году, не имела достаточного значения в европейской политике, чтобы дать перевес той стороне, за которой она стояла. Влияние этой новой империи не простиралось далее и Швеции, и Польши. Петр первый, чтобы цивилизовать свой народ, работал над ним, как крепкая водка над железом, был и законодателем, и основателем обширной империи. Он создал людей, солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и свои удивительные таланты. В 1740 году Россия могла выставить в поле без усилия 170 тысяч войск. Флот ее состоял из 12 линейных кораблей, 26 кораблей низшего разряда и 40 галерр. Доходы империи простирались до пятнадцати миллионов талеров. Сумма умеренная в сравнении с громадным пространством страны, но в России все дешево. Самая необходимая для государей жизненная потребность — солдаты. Не стоит здесь и половины того, что тратит на их содержание другие государства Европы. Петр I составил проект, какого не составлял ни один государь до него. Завоеватели стараются только о том, чтобы распространить свои владения, а Петр хотел сократить пространство своего государства, потому что последнее было дурно населено в сравнении со всширностью. Он хотел сосредоточить 12 миллионов жителей, расселенных по империи, между Петербургом, Москвой, Казанью и Украиной, чтобы это пространство было хорошо населено и обработано, а остальные же области представляли бы пустыню. превосходную защиту от персиян, турок и татар. Смерть помешала великому человеку привести в исполнение этот план. После несчастья Карла XII и утверждения Августа Саксонского в Польше, после побед Миниха над турками Россия держала в своих руках судьбы Севера, Русские были так страшны, что никто не мог ждать успеха в нападении на них, ибо чтобы достигнуть до них, нужно пройти пустыни и, может быть, все потерять, если даже ограничиться оборонительной войной в случае их нападений. У них в войске множество татар, казаков и калмыков. Эти кочевые орды хищников и зажигателей способны опустошить сильные, цветущие провинции, прежде чем регулярные русские войска вступит в них. Для избежания этих обстояний соседи уклоняются от столкновения с Россией, а русские смотрят на союзы, заключенные ими с другими народами, как на покровительство, которому они удостаивают своих клиентов. Фридрих как будто предчувствовал удовольствие, которое должны были в последствии доставить ему татары, казаки и колмыки. Россия миролюбива, обращает внимание только на ближайших соседей. Но именно для ближайших целей она определила взгляды свои и на отношения к другим государствам.